Глава 50. -я. Ответ Айны. Империя Абидан активно собирала свою армию и одновременно вступала в контакт со своими союзниками. Асланцы Асланцеперами нарушили правила и спровоцировали агрессию абиданцев, которые взяли на себя инициативу связаться с худшими представителями человечества. У тёмного мира нет большой военной мощи, но он умеет разрушать, вопрос лишь в цене. Что же касается будущего, то хаос очень подходит людям, которые выбрали жизнь вне закона. Теперь у них появилось более ясное представление о том, что коалиция амличного пути развивается в направлении смуты войны, а значит, наступает эра пиратов и тёмного мира. Айна вернулась в столицу Аслана на Монтаэлис перед лицом растущего давления со стороны империи обид и дурных слухов, распространившихся по всему миру. Аслан оказался, откровенно говоря, в довольно тяжёлой ситуации. В последние десятилетия под железным кулаком Кашавень Асланцы процветали и повышали свою репутацию, но теперь они совершенно не знали, как реагировать на происходящее. К тому же, они лишились своего лидера. До начала всей этой войны подобный поступок определённо оценивался бы как нарушение мирового порядка, но теперь, похоже, никого это не волновало. Абиданцы прямым текстом признались в убийстве и не услышали никакого мирового осуждения. Оставалось только сказать, что на самом деле в этой войне нет ни справедливости, ни зла, а только борьба за гегемонию. Конечно, Райн всё ещё ходил, призывая к миру, и надея, что две империи вернутся к разговору рассудка. Теперь они заплатили высокую цену, но в продолжении войны нет необходимости, иначе война охватит весь мы путь, и человечество откатится на десятилетия назад в своём развитии. Почти вся императорская семья и политики собрались в космопорте, ожидая возвращения старшей принцессы. Сейчас внутри Астла нашла битва между фракциями войны и мира. Кашавань посвятила в план Константина лишь горстку людей. Но когда план провалился, большинство начало оценивать прошлые действия страны как грубую ошибку со стороны канцлера. Они чувствовали, что война не принесла Аслонцам ничего хорошего, в конце концов асланцы тоже всего лишь люди. Теперь им нужен был кто-то, кто либо возьмёт на себя всю ответственность за случившееся, либо решит все их новые проблемы. И нет никого, кто подходит на эту роль лучше, чем Айна. Она нужна как для продолжения войны, так и для капитуляции, потому что кто-то должен будет стать козлом отпущения. Поэтому её и ждали. Космопорт Монта Элис взяли под усиленную охрану. Впрочем, космопорты всех планетословна теперь работали в более строгом режиме. Единственная разница в том, что приветствовать вотяни могли только императорские стражи. Что касается этих людей, то им было совершенно плевать на мировую обстановку. Они по-прежнему стояли вытянутые постронки. Космический корабль приземлился уже некоторое время назад, но Айна всё не появлялась. Все вытягивали шеи, чтобы взглянуть на шлюзовые двери. Что происходит? Неужели с принцессой тоже случилось что-то нехорошее? Но почему тогда они ничего не слышали? Эта поездка была секретной, и она не проходила через зоны боевых действий. Так что такое невозможно. Почему же Айна не выходит? Она боится или что? Возможно ли, что ей страшно взглянуть в их глаза? У каждого в голове были разные мысли. Разумеется, они переживали не только о государственных делах, но и о своём будущем. Когда терпение людей достигло предела из корабля вышел Мишель, Она отошла в сторонку и замер в поклоне. Следом показалась Айна, в очень величественной и властной манере, одетая в императорское одеяние. Её взгляд охватил всех собравшихся, и они тут же склонили головы. Мощная аура монарха охватила весь космодром. Это была истинная сила правителя Аслана. Взгляд Айны не остановился на политиках, вместо этого он начал скользить по императорским стражам. а после на её лице наконец появилась лёгкая улыбка. Каждый из воинов почувствовал, что эта улыбка посвящена им, отчего они ещё сильнее выпятили грудь и крепче сжали своё оружие. Да, их принцесса вернулась, их душа вернулась. Айна появилась на крупнейшем канале Аслана через два часа после своего возвращения. Жители Аслана ждали этого момента, на их вопросы наконец-то будет дан ответ. Константин тоже ждал, только в космосе. Его игра закончилась, он и представить себе не мог, что их великий план будет нарушен Калекой. Да, ему было известно, что предсказал пророк. Этот калека на самом деле является одним из пяти избранных. Тем не менее, хотя Константин и поверил в пророчество, Жан Зэнсион не он проигнорировал из-за его физического состояния. Прежде ему было совершенно непонятно, чем такой человек сможет повлиять на ход истории. Но именно он лишил его возможности вернуться домой, именно он разрушил вековые усилия по возвышению Аслана. Примечание переводчика: когда Константин в прошлый раз вспоминал пророчество, Там действительно говорилось о пятерых, только имя пятого осталось неизвестным. Выражение лица пророка, когда он умирал, всё ещё оставалось ясным в его уме. Имена пяти человек, эпоха смуты, в руках Константина находилась настолько большая власть, что ему казалось возможным не допустить её пришествия. В конце концов он также является сильнейшим воином небесного ранга. Ван Жэн, Лиэр, Саюсинь, Айна, Жэнь Цзэнь Сянь. Значит, они действительно изменят ситуацию в галактике. Тем не менее, пока ещё не всё так плохо, они ещё не проиграли. Константин подумал и уже принял решение отправиться в Аслан вместе со своей свитой, если Айна не будет справляться. Как бы там ни было, всё так или иначе решит сила. Победитель изменит историю, но на стороне Аслана и сразу два человека из пророчества это также была одна из причин, почему он позволил ей рожить. Когда Айна появилась в прямом эфире, все асланцы, как и представители других стран, уставились на экраны. Никто из них не знал, как Аслан собирается поступить в этой ситуации. Более того, им хотелось услышать ответ на озвученные обвинения, Айна не показала никаких признаков напряжения из-за обрушившихся на неё проблем. Наоборот, она выглядела весьма воодушевлённой, что добавило её красоте зрелости. Граждане Великой империи Аслан, спасибо. Спасибо, что сплотились в это трудное для страны время. Скорее всего, война в скором времени постучится к нам в двери, но я не думаю, что это обернётся катастрофой для нас. Потому что мы самая сильная и самая исключительная нация. Я верю, что наши войны смогут выиграть любую битву. Голос принцессы разнесся по всему военному пути, передавая вдохновение. Люди, охваченные отчаянием, внезапно почувствовали, что сила и уверенность верность себе вновь разгораются в их сердцах. Да, они самая сильная и исключительная нация, но проиграли одно сражение и что? У них самый большой военный бюджет, у них лучшие запасы ресурсов, передовые технологии и военные предприятия. А также бесчисленное множество элитных воинов. Чего бояться? В прошлом веке империя Аслан выступала против многих террористических организаций и заплатила за это кровью бесчисленных солдат. И сегодня я, Айна Аслан, клянусь уничтожить очередную террористическую организацию под названием Святое учение, кто бы за ней ни стоял. Все, кто пытается очернить действия Аслана, оклеветать нашу страну, являются нашими врагами. Отважные граждане Аслана, Мы вместе создали самую могущественную страну в истории человечества, и теперь нам предстоит расправиться с теми, кто желает уничтожить наш труд. Победа будет за Асланом, кто бы ни решился нас атаковать.